Глава тридцать 39. Дана Дмитреску Мне казалось, что я только попрощалась с Аделаидой Драконовой и заснула, как снова услышала стук в дверь и ее голос: «Даночка, просыпайся, я принесла тебе яблочный пирог. Завтракай и едем. Наше дело не терпит отлагательства. Простонав, поплелась открывать дверь. Мама легко определила мою слабость. И теперь, в любое время дня, и что самая неприятная ночи подкармливала меня плюшками, печеньем и пирогами. Разумеется, завтраком дело не обошлось. Мама принялась меня расспрашивать об отношениях с сыном, а я тут же покраснела, вспомнив ночные поцелуи и признания. До сих пор не могла поверить, что Драконов признался мне в чувствах и сделал предложение. В то же время понимала, как тяжело дались слова любви самоуверенному и надменному мужчине. Ведь он привык, что дамочки бегают за ним. Лорд лишь выбирал и обнюхивал, определяя, истинна эта пара или нет. Думаю, решающую роль сыграла и афера Арбузовой с Афразверяком. Ведь пахло от нее драконицей, и миллионер был готов сделать решительный шаг. Но его дракон обману не поддался. Словно чувствовал, что ему подсовывают подделку. Мне особенно были приятны слова Тима, что и он, и дракон оба в меня влюблены. Так хотелось верить в сказку, окунуться с головой в чувства и стать частью семьи, которой у меня практически не было. Моя мама умерла рано, и я нежно хранила детские воспоминания о ней. А отец, как только нам с сестрой исполнилось шестнадцать, готовил к выгодным бракам. Ведь метаморфов в стране мало, обернуться мы можем в любого зверя. И даже принести нужное потомство, если муж постарается. Правда, в нашем роду были только метаморфы. А вот кузины могли оборачиваться в тигров. Меня папа тоже хотел выгодно пристроить в семью жеребца, а фактически продать. Было обидно, что самый близкий человек рассматривает дочь как племенную кобылу. Хотя жених мне понравился, пока я не застала его в кабинете с секретаршей-крысой. Для меня, восемнадцатилетней наивной и правильной девушки, это стало шоком. Я сразу же побежала к отцу в слезах и с мольбой разрыве помолвки. А что сделал мой дорогой папаша? Он разозлился, накричал на меня и сообщил, что свадьба состоится на следующий день. Этого я вынести не смогла и той же ночью сбежала, изменив фамилию отца, известного в узких кругах антиквара Хапанеску, на распространенную в Зверлянде Дмитреску. Так было легче затеряться. Я сама поступила в полицейскую академию. Благо, та находилась не в столице, а в глубинке. Там поверили в потерю документов, точнее, закрыли на это глаза. Ведь метаморфов было мало, всего двое на потоке. Каково же было удивление ректора и кураторов, когда после четырех лет учебы я выбрала работу не в столичном департаменте полиции и зверонравов и не в федеральной службе оборотней в погонах, куда меня настойчиво приглашали, а в дальнем глухом поселении крысиная нора». В столице меня могли узнать родственники и жених, который благополучно взял в жены мою сестру Лану. Это потом, спустя еще несколько лет, я прочитала интервью антиквара Хапанеску, где он говорит, что у него лишь одна единственная дочь Лана. Оказывается, для моей настоящей семьи я уже много лет не существовала. И вот теперь, оказавшись в лучах любви драконовой мамы и Тима, я почувствовала себя желанной и любимой. Правда, иногда мама была слишком властной. Вот и сейчас она приказала. «Даночка, поедем на твоей машине. Водителя я отпустила. Никто не должен знать, куда мы отправляемся». «Вроде бы вы при журналистах сказали, что у нас шопинг», заметила я, забирая сумку и нахлобучивая шляпу с полями. «Так это версия для Тимы и журналистов. А на самом деле мы едем к парфюмерову». Хитро улыбнулась мама, но затем нахмурилась. Хотя я уже не уверена, нужны ли нам эти чудо-капли. У вас с Тимошей и так все наладилось. Я слышала, как сын сделал тебе предложение. Я бы с радостью согласилась отменить поездку, но должна была проверить, чем промышляет этот парфюмеров, из каких материалов делает афразверяки и, главное, почему его бизнес до сих пор не накрыли. Поэтому подхватила маму под руку, направилась к двери и решительно произнесла. «Конечно, тем сделал предложение, но лучше закрепить результат духами». «Да, ты права», — кивнула Аделаида Драконова. «Так быстрее пробудится его внутренний дракон, и вы уже в этом году принесете мне потомство». Мы сели в розовый служебный авто, когда мама поинтересовалась. «Кстати, ты так и не ответила на мой вопрос. Что ты за зверь?» Отпираться было бесполезно, да и операция «Спасти дракона» шла к завершению. а если не рассказать, то мама чего доброго начнет копать. Поэтому честно призналась. Я метаморф. Что ты говоришь? Как чудесно-то все складывается, захлопала в ладоши Драконова. Странно, как же я тебя пропустила. Ведь я отслеживала всех змей, ящеров, крокодилов и метаморфов в стране, хоть их немного. Только вот Тим уперся рогом, истинной пары должна быть только драконица. Я не стала рассказывать маме свою печальную историю несостоявшегося замужества. Лишь пообещала, что чуть позже она обо мне все узнает. Я поведаю свою историю Тиму и маме, но потом, когда поймаем водную охотницу и возьмем заказчика. До столицы от драконьих далей мы доехали за пару часов. Зеленые просторы с чистыми озерами и реками сменил городской пейзаж с жутко модными новостройками из стекла и бетона. пыльными дорогами и суетой широких улиц. На всякий случай я надела огромные очки, которые закрывали пол лица, чуть подмахнула губы блеском рыбезев, а широкополая шляпа прикрывала волосы. Не хочу, чтобы кто-то из моих родственников или коллег по Академии, удачно устроившихся в столице, узнал меня и сорвал операцию. подъехав к роскошному двухэтажному особняку святыми колоннами, мраморными ступенями и дверями из дорогих пород дерева, оставили машину у входа. Мама постучала миниатюрным молоточком по двери с вывеской-вензелями «Элитный зверопарфюм. Эксклюзив. Дорого». К нам вышел юркий юноша Тушкан. «Чем могу помочь? Желаете посмотреть нашу новую коллекцию? Только привезли из зарубежья?» «Не утруждайся, милый». Мама похлопала тушка на оборотни по щеке. «Нам нужен владелец, мистер Парфюмеров. Скажи, что приехала Аделаида. Он в курсе». «Да, конечно. Одну минуту проходите». Засуетился парнишка, открыл дверь и провел нас в просторный холл, заставленный стеклянными витринами с образцами. В золотых флакончиках находились духи, туалетная вода, лосьоны на изысканный вкус вип-покупателей. Я взяла один и принюхалась. Пахло дурманом. Аромат был каким-то синтетическим, ненатуральным. Я догадалась, владелец прикрывался официальным бизнесом по поставке элитных духов. Скорее всего, производил их где-нибудь в подвале. Но формально афразвриака в парфюме не было, поэтому не придерешься. «О, вы нюхаете прекрасный образец. а Желаете приобрести?» «Я же сказала, не утруждайся», — нахмурилась мама. Эту ерунду продавайте тем, кто ничего не понимает в натуральных запахах. Мы же пришли за эксклюзивом. Нам назначена ауэдиенция». «Да-да, конечно. Пройдемте к хозяину в кабинет». Служащий повел нас в дальний конец зала к двери, замаскированной под зеркало. Только сейчас заметила и прочих работников, но они практически сливались с прилавками и витринами. Такие же тонкие, прозрачные и незаметные. Служащие парфюмерной лавки стояли на мысках, вытянув шеи вперед. Одно слово — тушканы и суслики. Но мне было не до них. Очутившись в полутемном помещении, мы спустились по ступенькам и очутились возле массивной двери. Служащий тушкан нажал на кнопку в стене, из ее недр выдвинулась железная труба, куда сотрудник, заикаясь, отрапортовал. «Мистер парфюмеров!» Как вам от Аделаида, ой, не с, с, спросил фамилию? — Проводи, — прошелестел голос. Раздался щелчок, и дверь открылась. Мы с мамой, озираясь по сторонам, прошли в скрытую от посторонних глаз часть помещения. Каменный пол и стены, арочные низкие потолки. Словно и не было выше этажом и хрусталя. Мы очутились в другом, подземном мире. Нас долго вели извилистыми коридорами, мы спускались по лестницам все ниже и ниже и, наконец-то, оказались в комнате, уставленной колбами, мензурками, горелками. Свет едва пробивался сквозь неплотно задернутые шторы. За одиноким столом сидел сухонький старичок, хотя, на мой взгляд, он больше был похож на мумию, чем на живого человека. Приблизившись, с удивлением обнаружила, что мужчина слеп. Тушкан поторопился оставить нас наедине с хозяином, быстро ретировавшись. Аделаида Драконова присела на одинокий стул, я же осталась стоять, осматривая помещение. Парфюмеров склонился вперед, опираясь костлявыми пальцами о столешницу, втянул воздух носом и облизнулся. «Да...» — чую сладковатый запах ящера с теплыми нотками дракона. «Давненько я не нюхал настоящего дракона». «Да-да, очень давно. Мы не виделись больше тридцати лет», — подсказала Аделаида Драконова. «Я тогда приходила к вам, Са». «Я все помню. Не надо имен», — зашипел мужчина и поморщился. «Имена все портят, как лица, внешность, одежда. Есть только неповторимый аромат живой плоти». Старикашка вновь стянул воздух маленьким плоским носом и отчего-то затрясся. «А кто это там с вами?» «Я не чувствую запаха зверя, но аромат божественный!» «Ах!» «Это моя невестка Дана. Она метаморф. Тут же сдала меня мама, хотя сделала это по доброте душевной. Я бы предпочла остаться в тени и побольше разузнать о бизнесе этого парфюмерова. А еще лучше найти лабораторию». «Какая прелесть!» — платоядно улыбнулся старик беззубым ртом. Надо сказать, улыбка вышла жутковатой. У меня аж мурашки по коже пошли. Да еще этот полумрак не способствовал дружеской беседе. А парфюмеров мечтательно промурлыкал. «Я всю жизнь работаю с запахами. Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей». Примечание один. Патрик Зюскинд, парфюмер. «Так говаривал дедушка». «В запахе Даны есть чистота и одновременно страсть. Чудесно!» Слова мужчины одновременно пугали и завораживали. Он приподнял лицо, лучи солнца осветили лысый череп, глаза щелки, темную кожу. Восторженная улыбка делала его похожим на существо из потустороннего мира. Мужчина нахмурился и резко протянул руку назад, задвигая плотнее шторы и не позволяя дерзкому солнечному лучику вторгаться в свое царство. Я принюхалась, пытаясь определить, что он за зверь. Кажется, мужчина, как и я, был метаморфом, но каким-то древним, незнакомым мне видом. От него ничем не пахло, даже у метаморфов есть свой аромат, не звериный, но уникальный. Отец обычно пах старыми вещами. Недаром он проводил много времени в своей антикварной лавке. Мама пахла цветами. Она любила возиться в саду. А сестра — новыми покупками. Так в модном ателье пахнет отутюженное платье. Тим пах нагретым на солнце песком и хвоей, что росла на берегу его озера. Все чем-то пахнут, но только не этот мужчина. Парфюмеров продолжал бормотать, никому конкретно не обращаясь. Как же хорошо, что ко мне пришла эта девочка. Я многие годы создаю уникальный парфюм, вплетая в него редкие женские ароматы. Невинные, дерзкие, пленительные. Мне как раз не хватало тринадцатого запаха. Запаха зарождающейся любви и пробуждения женщины. «Мистер парфюмеров», — мама резко перебила странного типа, — «мы к вам пришли за драконьим афразверяком». «Я готова заплатить за него любые деньги». Парфюмеров вздрогнул, словно его оторвали от чудесных грез. «Я вас расстрою», — с раздражением ответил он. «У меня закончились эти духи, а нового сырья давно не привозили, хотя клиентов много». «Сырья?» — напряглась я. Мужчина тут же приторно улыбнулся. «Я имею в виду химическое сырье». В нашей лаборатории делают духи с имитацией под запах оборотней. Труд кропотливый, долгий. Парфюмеров что-то еще говорил, а я никак не могла отделаться от мысли, что он врет, и сырье это вовсе не химическое. Вы не представляете, сколько заказчиков готовы купить драконий афрозверяк. Ко мне обращались дочери богатейших семейств племени звероюмба, где правит одинокий дракон, Известная певица, иностранная дама миллионерша, которая никак не может захумтать молодого дракона, бормотал старик. Все они предлагали мне огромные деньги, но я сказал им тоже, что и вам. Увы, драконий афразверяк закончился. Ждем поставки натурального материала. Приходите позже. Натурального материала? Уточнила я. Кажется, кто-то путается в показаниях. «Ах, да!» – натужно улыбнулся парфюмеров. «Частичку зверя, чтобы создать уникальный запах. Нужна чешуйка, коготок, зубик. Но с драконами, вы сами понимаете, это сложно». Ну чешуйку я могу вам принести», – с облегчением улыбнулась мама. «Вы же знаете, у меня сын-дракон. Уж ради такого дела оторву у него чешуйку или отрежу коготок. Тем более все пойдет в семью». Парфюмеров замялся. «Прекрасно, но процесс изготовления сложный. Одной чешуйкой тут не обойтись». «И что же делать?» — повысила голос мама. «Нам нужно срочно. У нас свадьба на носу. Не хотелось, чтобы внутренний дракон сынули взбрыкнул в последний момент». «Я чуть не возразила, что с внутренним драконом Тима мы прекрасно поладили». Это все лорд драконов никак не мог определиться с выбором и сделать финальный рывок к алтарю. Но Парфюмеров прошелестел. «Ничем не могу помочь. Ждите, как и все остальные. Мой партнер сейчас охотится на драконов в... в диких лесах Афразверозонии. Обещал мне поставить... «Много чешуек?» — уточнила мама. «Да-да, очень много. Уже на этой неделе». — Раз на этой неделе, то мы подождем. С облегчением выдохнула Аделаида Драконова, а я напряглась. Ох, не нравился мне этот разговор. Что-то подсказывало. Охотится этот партнер не в лесах, а в разверазонии, а в Драконьих Далях. И одними чешуйками он не удовлетворится. Разговор близился к концу, а я так и не обшарила помещение. Пришлось включать смекалку. — Ой, живот прихватило. «Где у вас тут дамская комната?» «Дверь напротив», — недовольно пробормотал парфюмеров. «Только не задерживайтесь и никуда больше не ходите, а я вызову работника. Беседа закончена, вас проводят». Я кивнула и юркнула за дверь. Разумеется, прошла дальше по коридору. За еще одной железной дверью обнаружила комнаты. Работа в полиции не прошла для меня бесследно. Даже простая булавка в умелых руках могла сотворить чудо. То есть открыть замки. Тихонько приоткрыла одну из дверей и заглянула внутрь. Это была лаборатория, а в ней трудились кроты-оборотни. Везде был сумрак, работники то и дело втягивали воздух носом, подносили к лицу колбы с жидкостями, определяя состав по запаху. На крючке я заметила халат и колпак. Такие были на всех работниках. Протянув руку, схватила форму и надела на себя. Стараясь не шуметь, двинулась вглубь коридора. Остановилась у очередной железной двери. Она отличалась от остальных. Черная, а нарисованные звери перечеркнуты красными крестами. На ней была надпись «Секретный цех». Дернула ручку, но дверь не открылась. Позади раздался скрипучий голос, и я вздрогнула. «Проход только по пропуску». А я новенькая. Пропуск, кажется, потеряла в туалете, когда... Ну, в общем, вы понимаете. Так нервничаю в первый рабочий день. Да еще направили в секретный цех. Затараторила я, в надежде, что мой бред примут за правду. Пожилой крот щурился, вновь втягивал носом воздух. И я щурилась, изображая крота. «Ага, вижу, кожу обработали спецсоставом». Посторонних и звериных запахов не ощущаю. Ладно, пущу на первый раз. Но завтра выпишите у владельца новый пропуск». И мужчина прижал белую карточку к похожему квадрату на стене. «Все как в драконьих далях. Современные технологии. Только охранник туповат, разверит в подобные сказки. А вдруг я журналистка или вражеский шпион? Или агент ФСО?» но в данном случае мне было это на руку. Я горячо поблагодарила пожилого крота за скудоумие и зашла внутрь. Сперва я разглядела длинную ленту серпантин, и такую же на потолке. К верхней ленте были прикреплены крюки, на них что-то висело. А внизу суетились работники. Они это что-то мыли, снимали с крюков, сортировали и складывали в специальные машины. Каждый предмет в отдельный блок. Подойдя ближе и приглядевшись, я зашаталась и зажмурилась И от запахов, и от увиденного. На огромных крюках висели тушки животных. Без шкур они выглядели ужасно. Не нужно быть сыщиком, чтобы понять, ни о каком химическом сырье речи не шло. Парфюмеров использовал только натуральный материал. Тошнота подступила к горлу, и я стала оседать на пол. Как оказалось, охранник не ушел, а стоял за спиной. Он подхватил меня под руки и выволок из секретного цеха. У всех новеньких такая реакция, не переживайте. Сходите, освежитесь и возвращайтесь. Заодно поищите пропуск, без него больше не пущу. Или мне придется доложить владельцу. Не надо, я найду. Кинулась по коридору к выходу, который с трудом отыскала. Я стояла у раковины, подставив лицо под холодный струй воды и стараясь забыть страшные картинки. Там меня и нашла мама. «Даночка, тебе совсем плохо?» «Понимаю. Мне и самой не по себе. И от запахов, и от обстановки. Да и парфюмеров не вызывает доверия. За эти годы он сильно изменился». «Давайте поскорее уйдем», — предложила я маме. Мы вышли в коридор, там уже ждал служащий. Из-за закрытой двери раздался крик Парфюмерова. «Данна! Я буду ждать вас!» «Ага!» — размечтался. Едва слышно произнесла Аделаида Драконова. «Самец похотливый!» Схватив меня за руку, а служащего Тушкана за шкирку, мама потащила нас к выходу. Я была с ней согласна. Из этого места хотелось убраться. Только в одном мама ошиблась. Парфюмеров... Не был похотливым, он был опасным и больным. Нужно срочно доложить о нем руководству. И что-то мне подсказывало, что наша водная охотница ведет двойную игру. Не она ли взялась за заказ для Парфюмерова и пообещала добыть материал для драконьего афразвериака? Только отъехав от магазина, я с облегчением вздохнула, а мама каялась, что совершила ошибку, обратившись к помощи Парфюмерова. Я же толком его не знаю. Встречалась единственный раз почти тридцать пять лет назад. Меня также привела свекровь. А сейчас мне этот тип совершенно не понравился. Больше ста лет, а все туда же. Да, я буду ждать вас. И чего-то он не договаривает с этим материалом. То ему чешуйку подавай, то одной чешуйки мало. Наверняка собрался нажиться на наших чешуйках и изготовить афразверяк для других заказчиков. Эх. Если бы мама знала, о чем не договаривает парфюмеров и что прячет за стенами цеха, она вернулась бы и придушила старикашку собственными руками. Но я пока не могу делиться с ней догадками. Да и тонкую душевную организацию мамы не хочется тревожить. Поэтому пришлось придать лицу кроткое выражение и робко попросить. «Может, не нужен нам этот афразверяк? Мы с Тимом сами справимся». «Конечно, не нужен». «Уверена, у тебя и без парфюма получится приручить внутреннего зверя Тима и в ближайшее время сделать дракончиков. А я помогу», – утешила мама, а я протяжно вздохнула, представив свой медовый месяц в компании родственницы. «Нет, я полюбила Аделаиду всем сердцем, но решила поговорить с Тимом. Свадебный месяц мы проведем наедине и не в драконьих далях. Да и жить с мамой я не собираюсь». «Надо как-то деликатно ей намекнуть, чтобы вернулась в столицу, а мы будем ее там навещать». Я улыбнулась своим мыслям и той чудесной жизни, которая меня ожидала. Оставалось лишь схватить водную охотницу и заказчика, чем я собиралась заняться в ближайшее время.